Глава 10. Так как противоположности различны по виду, а приходящая и неприходящая суть противоположности, ведь лишенность есть определенная неспособность, то приходящие и неприходящие должны быть разными по роду. Сейчас мы высказались лишь о самих общих обозначениях. И можно подумать, что нет необходимости, чтобы любое неприходящее любое приходящее были разными по виду. Так же, как нет необходимости быть разными по виду, например, бледному и смоглому. Ведь одно и то же может быть и тем, и другим. И даже в одно и то же время, если оно взято как общее, как человек вообще, например, может быть и бледным, и смуглым. А также, если оно нечто единичное, ибо один и тот же человек может быть, но не в одно и то же время, Бледным и смуглом, хотя бледное противоположно смуглому. Но дело в том, что одни противоположности имеются у некоторых вещей привходящим образом, например, только что указаны и многие другие. А для других противоположности это невозможно, и к ним относятся приходящие и неприходящее, ибо ничто не приходящее привходящим образом. Ведь привходящее может и не быть, между тем, приходящность необходима присуща тому, чему она присущая. Иначе одно и то же было бы приходящим и неприходящим, если бы было возможно, чтобы приходящность не была ему присущей. Таким образом, приходящность должна быть либо сущностью, либо содержаться в сущности каждой приходящей вещи. И то же можно сказать относительно неприходящности, и то и другое принадлежит к тому, что присуще необходимо. Следовательно, то первое сообразно чему и на основании чего одно приходящее, другое неприходящее содержит противопоставление, так что оба должны быть разными по роду. Стало быть ясно, что не могут существовать такие эйдеса, о каких говорят некоторые. Иначе один человек был бы приходящим, другой неприходящим. Однако об эйдесах говорят, что они тождественны по виду единичным вещам и не только имеют одно с ними имя. Между тем, то, что различно по роду, еще дальше отстоит одно от другого, нежели то, что различно по виду.